Глава пятнадцатая. Внешне Кондрат успокоился. Об удалении Эдуарда из лаборатории речи больше не было. За то сам Эдуард появлялся редко. У него хватало забот с доведением своего плана освоения гарпи до всеобщего знакомления. Адель часто сопровождала Эдуарда на публичные доклады о гарпи. Эдуард нашел сторонников. Большинства они не добирали, но народ все был активный. Гореча ратовали за колонизацию богатой сырьём планеты. Бывали дни, когда в лаборатории находились только мы с Кондратом. Вспоминая то время, я отмечаю два новшества, отнюдь не показавшиеся мне особо примечательными. Об одном новшестве я уже упоминал. В кабинете Кондрата появились портреты физиков XX века: Фредерика Жюлье и Энрико Ферми. Добавлю лишь, что я часто заставал Кондрата на диване в глубокой задумчивости. Он не отрывал взгляда от Жулио и Ферми и о чём-то размышлял. Ни разу не замечал, чтобы он хоть толику внимания уделил висевшим над столом портретам Ньютона, Эйнштейна, Гор и Прохаски. Я как-то опять спросил: "Чем вызвано такое непрекращающееся внимание к ним?" Он буркнул: никакого внимания, просто отдыхаю. И вторым новшеством было то, что Кондрад стал предаваться лицезрению энергетической установки. Она была его единоличным творением, как ратоновый генератор моим. И мы возились с ней, как и он, Эдуард и Адель возились с моим генератором. Но это была помощь создателю, а не равноценное участие в создании. Не знаю, солгал ли он, что не ревнует Адель к Эдуарду, но что он ревновал нас всех к своей работе, знаю твердо. В течение долгого времени наш интерес к главному аппарату лаборатории ограничивался риторическим вопросом: "Как там у тебя, Кондрат?" и вполне удовлетворялся туманным ответом: "Да ничего, работаю". Вероятно, нас всех устраивало то, что Эдуард называл Кондратовой хлопотнёй. Молчаливость чаще всего сопряжена с медлительностью. Кондрат опроверг с собой эту расхожую истину. Он был молчалив, но деятелен, не скор на движении и решении. а именно деятелен, то есть непрерывно что-то делал, ходил вокруг установки, поднимался на неё, трогал то одну, то другую деталь, проверял подвижность исполнительных механизмов, точность настройки датчиков. Меньше всего такую хлопотню можно было обозначить холодноватой формулой лицезрения. А сейчас мы увидели нового кандидата, не хлопочущего, а лицезреющего. точнее определение просто не подберу. Он прислонялся к стене помещения или садился на скамью и озирал громоздкое собрание механизмов, приборов, кабелей и трубопроводов. Иногда, возможно, чтобы не привлекать нашего внимания, он вставал, до чего-то дотрагивался рукой и опять садился и смотрел. Только смотрел, будто что-то его поражало во внешнем виде созданного им сооружения. И я замечал, проходя мимо, что чаще всего он всматривался в верхний шар, увенчивающий установку. Это был преобразователь. Здесь принимался поток ратонов от моего генератора, здесь он преобразовывался в те формы энергии, какие мы хотели получить. Но просто смотреть на преобразователь было делом пустым. Он был забронирован фарфоровой оболочкой, Если что и нарушалось внутри, то на оболочке это не сказывалось. Лицо зрения фарфорового шара само по себе значения не имело. Кондратов размышлял о чём-то ином. Однажды ко мне подошла Адель. Тебе не кажется, Мартин, что у нас что-то разладилось? Как раз об этом хотел спросить тебя. Почему меня? Я не имею отношения к установке. Зато ты имеешь отношение к Кондрату. Ты его жена. А я слыхал, что мужья делятся с жёнами своими затруднениями. Не верь слухам, Мартин. Вряд ли Кондрат будет делиться со мной больше, чем с тобой. Ты раньше узнаёшь обо всём, что его тревожит. На правах старого друга, Адочка. Ты не находишь, что вы с Кондратом создали странную семью? Она ответила резче, чем я мог ожидать. Я нахожу, что мы с Кондратом не можем создать никакой семьи, но это уже наши внутренние затруднения, речь об установке. Не понимаю, что происходит с выдочей энергии, за месяц никакого прироста. Тебя не беспокоит такое нарушение предварительных расчётов? Понял. Беспокоит. Вышню у Кондрата, что кроется за прекращением прироста энергии? Улучшив момент, когда Кондрад в очередной раз принялся разглядывать фарфоровый преобразователь, я прямо спросил: "Что случилось? В древности существовала секта созерцателей собственного пупа. Не решил ли Кондрад создать новую разновидность такой секты? По-моему, название созерцатели шаров звучит неплохо". Он засмеялся, шутка ему понравилась. Не созерцаю А размышляю, Мартин. Ну, догадываюсь, что не просто любуешься. О чём же размышляешь? О том, что преобразователь у нас великоват, и о том, что твой генератор тоже громоздк. Мы выбрали габариты под заданную мощность. Остановились бы на другой мощности, были бы другие габариты. Ты полагаешь, что установку можно уменьшить в десяток раз? Ведь в сотни раз, а не в десяток. Когда-нибудь сконструируем и переносную ратоновую машину, на дальних планетах наши энергетические механизмы будут даже удобнее современных ядерных энергогенераторов. Так тебя волнует использование нашего изобретения? И это Мартин и многое другое. Ну, поделись с друзьями раздумьями. Поделюсь и очень скоро. Но не торопи меня. И вот такой был разговор. Я информировал о нём Адель и, естественно, лишь увеличил её тревогу. И был ещё один результат. Кондрат не хотел создавать секту созерцателей шара. Он больше не предавался лицезрению установки. Теперь он часами просиживал в кабинете и не на диване, а за столом. Перед ним лежал рабочий журнал Он перелистывал его, вчитывался в старые записи, делал новые, работал, а не размышлял. Размышление тоже работа, я не опорочиваю умение мыслить, но Кондрат, размышляя, обычно откидывался назад, глаза становились рассеянными. Уже много дней он не принимал такой позы. Уже много дней мы видели его только склонённым над столом, глаза глядели жорко и пристально, никакой задумчивости, никакой рассеянности. Мы не сомневались, что он готовит важное сообщение. И вот однажды Кондрат пригласил нас в свой кабинет и объявил: "В наши расчёты вкралась трагическая ошибка. Созданная нами установка не может работать".